Раков, а-ха-ха! Видите, видите, не говорите. Не, и водки. Да помилуйте, да погодите, да падите вы, да как бы не так. Все то бросилось ему в лоб, за спиной же Сневского за ним вдогонку бежала. Пора, право! Что право? Кация, акция, касация!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 Пора. Собираются бросить? Ваблу прав? Ах, праздные мысли! На стене красовался зеленый кудреватый шпинат, рисовавший зигзагами плезиры петерговской натуры с пространствами, облаками и сахарным куличом в виде стильного павильончика. «Вам с пекончиком?» «Пекон-эссенция», добавлявшаяся в алкогольные напитки. А хозяин из заводочной стоечки обращался к нашему незнакомцу. «Нет, без пикона мне». А сам подумал, почему был испуганный взгляд за каретным стеклом. Выпучились, окаменели и потом закрылись глаза.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 Он глядел. На прилавке сохла закуска, прокисали все какие-то вялые листики под стеклянными колпаками, с грудой третьеводнишних перепрелых котлеток. И еще рюмку. Там вдали просиживал праздно потеющий муж с преогромной кучерской бородою в синей куртке в смазных сапогах поверх серых солдатского цвета штанов. Празднопотеющий муж опрокидывал рюмочки. Празднопотеющий муж подзывал вихрастого полового. «Чего Чего «Чаво бы-нибудь!» «Дынькис?» «Кшуту! Мыло с сахаром твоя дынька!» «Бананчикас?» «Неприличного сорта фрукт!»